Глава вторая. Чудесница из Мерекиви. Приятное тепло у виска нежило и снимало боль. Казалось, еще чуть-чуть и сам станешь его частичкой. Вздохнув, я открыл глаза. Надо мной склонилась рябиново косая красавица. А рядом топтался Йорд. «Лучше?» От медового голоса по телу пробежали мурашки. Только сейчас заметил. Она уже одета и что-то прижимает к моему виску левой рукой. «Ничего не понятно. Сколько я тут лежу и что произошло?» Но все же ответил. «Да». Девушка отняла руку. Голова тут же начала раскалываться. Охнув, я зажмурился. «Это скоро пройдет». Нежные пальцы коснулись моего лба. «Извините, я не хотела вас ударить». «Ударить? Меня?» «Она хотела в меня попасть». Невозмутимо буркнул Йорд. «Говорит, испугалась. И сразу камнями швыряться». «А как мне не испугаться?» Тут же возмутилась она. «Я думала, что вы рисы!» Слуга оскорбленно засопел, а я с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. Такое слышать и впрямь обидно. «Как тебя зовут?» Спросил я. Оба уставились на меня. Девушка сразу нахмурилась, но потом ответила. Рангрид. Я невольно улыбнулся, медленно садясь и чувствуя, как боль уходит. Красивое имя. В Анханине не есть такая река. Кстати, касаемо Рисы, все правильно, Риса он и есть, самый настоящий. Рангрид покосилась на все еще изображавшего обиду Йорда. Риса слуга? Именно, кивнул я. Она глянула на меня. А вы кто? Аларс, ответил я. И, пожалуй, этого достаточно. Меньше будет знать, спокойней будет спать. Луч солнца упал на сжатые пальцы Рангрид, выхватив желтый блик. Я чуть нахмурился. «Чем это меня лечили?» «Янтарь из Мерекиви», — улыбнулась она и показала прозрачно-желтый камень. «Иначе целебник. Боль уже прошла?» Я снова кивнул и поднялся на ноги, не отводя глаз от Рангрид. «Значит, умудрились мы встретить чудесницу из далекого края, что лежит аж за ущельем инистых снов». Обученные янтарной магией, Мире вытворяли вещи, которые колдунам других краев и не снились. Да и повторить их никто не сумел бы. Солнечный целебник давал силу только уроженцам янтарного края. «Йорд, как ты умудрился потерять коня?» «Не привязал к дереву», — буркнул тот, поняв, что разглядывание девушки не помешает мне устроить ему разнос. «Где Арвы? «Ждет нас. Тут рядом. Я велел ему не ходить». Коль вдвоем вломились бы, она испугалась бы пуще. Давай, гляди, порешил бы вас. Рангрид хмыкнула. Она тоже встала и теперь поправляла широкий кожаный пояс, придерживавший коричневое шерстяное платье. Пояс был интересным, со множеством свисающих шнурков, к которым крепились нож и ключи. Вдобавок на нем оказалось несколько маленьких карманчиков. Раз, и в один юркнул желтый целебник. Ну и порешила бы пожал я плечами. «От такой красавицы и смерть принять радость!» Говорил, конечно, не всерьез. Но она бросила на меня удивленный взгляд, а потом рассмеялась. «Чудны вы все же! Куда путь держите?» «В ярлунг». «Тогда нам по пути!» Неожиданно улыбнулась Рангрид. «Я замер. Если Бьорт, проходя мимо, ощутимо не ткнул меня в бок, то неведомо, сколько б еще, любуясь ею, простоял на месте. Ярлунг, город богатый и старый. Едва мы въехали, как тут же оказались среди множества людей, шумных и серьезных, занятых и простых зевак, местных жителей и приезжих. Здесь всегда полным ходом идет торговля. Лавки ломились от товара. Возле них сновали и взрослые, и дети. Дома были выстроены из светло-серого и рыжего камня. Среди них попадались деревянные лавки, выкрашенные в яркие цвета. Дороги тут прямые и широкие, на них свободно разъедутся две повозки и еще останется место для прохожих. Много южан, оттого ярлунг такой яркий, причудливый, не похожий на другие города. Мимо, переговариваясь на своем подобном скрипу снега языке, прошли лаайги в синих костюмах с темно-красной отделкой. Рыжеволосая девчонка в светлом платье с кожаным поясом, чем-то похожая на рангрид, звонко смеялась и торговалась славочником-ярлунгцем. Тот, в свою очередь, отвечал красавице Мирикиви и браво подкручивал уз. Мы обогнали повозку с сидевшей в ней белокожей и голубоглазой женщиной в расшитом ванханенскими ромбами плаще. Угрюмые воины из Бранхальда с короткими мечами и топорами шли четко и прямо, рассекая толпу. Не зря ходили слухи, что госпожа Зима создала их тела из камня, а вместо крови влила мерзлой воды. А вот и раутбремцы... В кожаной одежде с огромными ящиками в руках. В таких принято хранить амрийский корень. Высокие и изящные кьергарцы с пепельными волосами и хрустальными украшениями тихо говорили друг с другом. Женщина на чем-то настаивала, а мужчина качал головой. При этом оба то и дело бросали взгляды на хохочущих и носящихся тут же детей. Юркими змейками в толпе скользнули торговцы в черных плащах с частично закрытыми лицами. Ярлунг — место, где встречаются север и юг. При этом тут бойко идет торговля и всегда царит мир. Раньше я лишь читал и слушал рассказы бабки о главном торговом городе севера, но теперь увидел его воочию. Арве что-то спросил, но я не расслышал. — На постоялом дворе Асгейра, — послышался голос Рангрид. — Там очень хорошо. Сытная еда и гостеприимный хозяин. Лучше место для ночлега и не сыскать. За время пути я понял, что юный Фосся Грим понравился нашей спутнице. Пожалуй, больше всех. На Йорда она смотрела с подозрением, но не упускала возможности подколоть и подшутить. А на меня? На меня будто не обращала внимания. То ли стыдно, что огрела по голове, то ли еще что. Кстати, не будь я наполовину янгангером, мало бы не показалось. Удар был силен. Все же порой я успевал заметить... Медовые глаза искоса разглядывали меня с интересом и любопытством, но я продолжал смотреть вперед, делая вид, что ничего не замечаю. Господин Уларс, начал Йорд. Да, придется остановиться, хотя бы на одну ночь. А там видно будет. Я могу проводить к постоялому двору, предложила Рангрид. Я кивнул и глянул на Йорда и Арве. Хорошо, следуйте за ней, я догоню вас. Отстегнув кошелек, я вручил его слуге. — Сними комнату поприличнее. — Угу, — согласился он, правда, с таким видом, будто получил смертельную обиду. Арве подъехал ближе. — А ты куда? — Пройдусь по лавкам. Я бегло взглядом окинул яркие вывески и шумящих торговцев. — Есть одно дело. — Да, от Йорда не на шаг. Снова спасать не буду. Арве вспыхнул, но слуга похлопал мальчишку по плечу. «Правильно сказано!» «И еще...» Я протянул руку к Фассигриму. «Дай мне медальон Сигрид!» Брови Арве изумленно взлетели вверх, но он без споров засунул руку под рубаху и, вытянув амулет бессмертников, отдал мне. Свободный, кивнул я и, пришпорив Аяна, поехал вперед. Кажется, Рангрид издала удивленный возглас, но Йорт ее успокоил. «Он у нас всегда... Такой, в общем, не удивляйтесь!» Больше ничего я не услышал. Но сейчас было не до разговоров. Уж если где и можно узнать про оберег бессмертника, то лучшего места не найти. В Ярлунге должны торговать не только вещами, да северными с южными диковинками. Предсказатели будущего. Толкователи снов, гадатели. Все тут зарабатывают звонкую монету своим трудом. Коли ездили куда-то совны, то только сюда. И ближайший город, и дарт толкователей снов Здесь оценят не медью, а серебром. Неплохо бы что-то разузнать о господине Спокельсе. Но только надеяться не на что. На обход лавок ушло немало времени, но толку не было. Торговцы внимательно разглядывали оберег, качали головами, восхищались работой, но так и не смогли сказать, от чего он может спасти. Несколько человек начали торговаться, но ничего продавать я не собирался. Вопрос... Зачем волчья пророчица отдала оберег Арве? Оставался без ответа. Фасигрим тоже его не знал: не тянуть же парня с собой на острова призраки. Вообще неплохо бы найти в Ерлунге кого-то из киргарцев и попросить их забрать Арве на родину. Но кого? С незнакомцами иметь дело не хотелось, а знакомых попросту не было. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо красным золотом и янтарной желтизной. На улице стало прохладнее. Ветерок шевелил волосы, тонкими невесомыми пальцами касался лица, шеи и рук. Играл со складками плаща. Вот и почти позади торговый округ. Совсем немного осталось. Тут даже домики были ниже, да и людей попадалось намного меньше. А Ян нетерпеливо топнул копытом. Я погладил его по боку. — Ну не сердись, еще чуть-чуть. Четыре лавки осталось, и пойдем на постоялый двор. Конь презрительно фыркнул и отвернулся. «Зачем обходить так много?» Раздался за спиной тихий смех. «Неужто без этого никак?» Я быстро обернулся и встретился со взглядом смеющихся серых глаз невысокого мужчины. Тот был худой, но жилистый и крепкий. Кожа бледная, лицо приятное. Не молодое уже, но в глазах задор. И что-то еще, отчего на душе становилось горько и сладко одновременно. Одет он был в светлые штаны и куртку, сверху плащ с капюшоном. Мужчина протянул руку и положил ее на бок Аяна. Конь скосил на него глаз, однако даже не подумал отойти, чем искренне меня удивил. Обычно этот строптивец чужих не жалует. «Красавец!» – произнес задумчиво мужчина. «Когда-то у меня был такой же. Лучший конь на свете!» Миг, и он уже мягко поглаживал гриву. «Да, красавец!» Серые глаза стали серьезными, от задора не осталось и следа. Только движения у него были какие-то странные, будто еще немного, и он рассыплется пылью или пеплом. «Я Нуроа из Бранхальда», — проговорил мужчина. «Так уж вышло, что я видел тебя у лавки Дагара-ремесленника. Заметил я оберег твой, услышал разговор. Не там ходишь». «Не то ищешь!» По спине пробежали мурашки. В его глазах мелькнуло что-то жуткое. Будто на мгновение выглянул демон. Отодвинул завесу мрака и снова спрятался. Хриплый голос завораживал. Казалось, словно льдинки бьются о камни скалы. И так холодно, что, коль не согреться, жизни не будет. «Нужна тебе Мяран всевидится. Она в беде поможет». Только не сегодня-завтра будет в Ерлунге. Подождать ее придется. Голос убаюкивал, одурманивал. А Норуа все гладил и гладил гриву коня. Словно и вовсе говорил не со мной, а с ним. Что она может? Борясь с оцепенением, спросил я. Все может, все знает, все видит. Слуги у нее получше твоих. Улыбнулся он и посмотрел на меня. И Спокельсе за ними не угонится. Да ты и сам уже знаешь. Не раз тебя выручали. Спокельсе? Вы что-то знаете о Спокельсе? Имя хозяина Штормов заставило встрепенуться и прийти в себя. Да кто ж о нем не знает? Грустно усмехнулся он. Хотел бы такого увидеть. Да навряд ли сумею. Он еще раз провел ладонью по шее Аяна. Что-то шепнул ему. Развернулся и собрался уходить. Подождите! Я уже совсем ничего не понимал. Кто вы? Ты слышал? Почему помогаете мне? Роа бросил на меня взгляд через плечо и усмехнулся. В глазах вновь полыхнуло что-то жуткое, заставившее меня отступить назад. Спроси у чудесницы измеря киви. Задул сильный ветер, светлый плащ взвился вверх, тело мужчины в один миг превратилось в серебристую пыль, которая мерцая медленно осела на землю.